Виктор Ерофеев Розовая мышь Небольшой волшебно-политический роман для взрослых с подробным описанием подводной империи Царь Дна, написанный от лица одиннадцатилетней русской девочки Маруси Менделеевой Читает Яна Иртениева Посвящается Кате Ерофеевой. Я не скажу вам, кто, когда, откуда, а также где, куда и почему. Песня. Все мы — дети розовой мыши. Из разговора. Часть первая. Ничего страшного. Глава первая. Прощай, моя крошечная жизнь. Люди, сбылось, гром гремит, земля трясется, поп, сбылось великое русское предсказание, поп на курице несется, попадья идет пешком, чешет попу гребешком. Сбылось! Заворачивай, мужик. Во сне и наяву весь глобус свихнулся. Сбрендил, слетел с катушек. Куда ты несешься, Америка? Ау, Европа! Россия уже никуда не несется, но зато пятится раком. Мусульмане, ать два! Китай, дай на чай! На что жить? В кого верить? Люди! Рухнуло все, что могло грохнуться. Утонули все, кто умел и не умел плавать. Так говорил мой папа, размахивая руками. Он утонул. И мама тоже. У одной современной русской девочки утонули в море мама и папа. Девочка смело отправилась в подводное царство на самое дно. Она решила спасти родителей от вечной смерти, вернуть их на землю. Без родителей она же осталась круглой сиротой. На дне с ней заключились всякие приключения. Преодолев тьму испытаний, она сама угодила в клешней смерти, в качестве которой работал на дне краб-великан, похожий на морской порт с десятками подъемных кранов. Не какой-нибудь дурацкий Кощей Бессмертный из ветхой сказки, а огромный, блестящий посланец будущего принялся терзать девочку. За ним водились разные клички. «Чем страшнее нечисть, тем больше кличек». И некоторые китайцы из тех, кто обитали на дне, в ужасе называли это чудовище шанхайским призраком. Короче, этой девочкой была я. И слезы отчаяния брызнули именно из моих глаз. Короче, когда краб-великан с красно-оранжевым панцирем сжал меня мощной клешней, я так испугалась, я так испугалась, что даже Писалась. Но я даже не заметила, что описалась, потому что я ужасно испугалась. А когда вдруг почувствовала, что я описалась, мне не было стыдно, потому что на моем месте вы бы все описались. Испуганно пробежала передо мной вся моя крохотная жизнь от счастливого рассвета до самого дна стоя на волосатых, трясущихся от злобы, но при этом крепких ногах, вылупив глаза перископы, он принялся душить меня перед тем, как отправить в вонючую пасть. И вот я уже в его вонючей пасти, сейчас он меня порвет! Прощай, моя крохотная жизнь! Я хрипло кричу «Мама!» Я уже отключаюсь, а в голове стучит «Как же так?» «Конец! Как же так?»